Глава 12 Грудь сдавила от такого признания, потому что то же самое могла сказать и я. И на какой-то краткий миг позволила себе представить, что отношения между нами возможны. Подалась вперёд и прижалась губами к небритой щеке Тимура. Невинный, в общем-то, поцелуй подарил мне оглушительные эмоции не в силах отстраниться. Я уперлась лбом в его висок. Пальцы легонько касались жёстких волос на его затылке. В эту секунду, наверное, я была счастлива. Тимур не шевелился. И, наверное, в нашей с ним ситуации это было неплохо. Хотя бы не отбросил меня с криком «Фу, противная «Прости», — прошептала я. Я не хотела причинить тебе боль. Тимур усмехнулся и отвернулся к окну, а я ощутила горечь. Села ровно и сложила руки на коленях, как примерная ученица. «Всё правильно, всё верно». Горькие мысли окутывали и замораживали меня. «Сегодня я точно заплачу, но это всё будет потом». Минут через десять тяжёлой тишины и разглядывания собственных рук я поняла, что готова заговорить без риска разрыдаться. «Я... я устала. Отвези меня, пожалуйста, домой». И он, не произнеся ни единого слова, завёл машину. Вечер я провела, как того требуют американские фильмы. Перед телевизором с ведром мороженого и горой шоколада. Было немного смешно от осознания того, что из-за развода с мужем я не переживала, а малознакомый мужчина наносит такой удар по фигуре. Но, как выяснилось, мороженое действительно помогает при разбитом сердце. В школе ко мне первым делом подскочила Софья и с детской непосредственностью принялась выяснять, откуда я знаю её брата. Я быстро смекнула, что передо мной отличный источник информации. и узнала, что Тимур действительно работает в областном городе менеджером по продажам, и вчера приехал в отпуск, навестить родителей и младшую сестру, соответственно. у Угораздило же меня познакомиться с земляком за сотни километров от родного города, да ещё и наврать ему о себе, при том, что у нас есть общие знакомые. Как в дешёвых сериалах, когда на вокзале провинциалка знакомится с олигархом, невероятное становится вероятным. А когда я покидала школу, у ворот опять увидела машину Тимура. Сам он не выходил из салона, но, проходя мимо, я ощущала его тяжёлый взгляд, которым Тимур проводил меня. Меня окатило жаром, а ноги стали ватными. Удивительно, что я дошла до поворота, ни разу не споткнувшись. И хоть накануне, замотивированная ведром мороженого, я приказала себе быть сильной и матёрой, прийти в нормальное расположение духа было очень и очень сложно. На лавочке у дома сидели всё те же знакомые бабули, которые как-то подозрительно-радостно со мной поздоровались. Я даже замедлила шаг, с сомнением вглядываясь в старушечьи лица и ожидая подвоха. У нас всегда были хорошие отношения, но когда я выгнала Вовку, то получила свою порцию всеобщего осуждения. И бабули ко мне подостыли. Теперь, проходя мимо, я слышала шепотки и звуки, подозрительно похожие на плевки. Но пока на спине не обнаруживалось следов слюны, разбираться с ними я не собиралась. Загадка внезапного расположения бабулек решилась просто. У дверей квартиры, оперевшись на стену, стоял Вовка. И если Тимура я хотела видеть, то бывший муж вызывал только глухое раздражение. Я поджала губы и, делая вид, что внезапно ослепло, протиснулась мимо него к дверям. Лиэль. Он попытался схватить меня за руку, но я этого ожидала и увернулась. «Ну, посмотри на меня». «Обязательно», — заверила я, пытаясь попасть ключом в замок. «С удовольствием посмотрю на тебя, держа в руках свидетельство о разводе». Вовка по своему обыкновению пропустил мимо ушей словосочетание «свидетельство о разводе». «Так не может больше продолжаться». Получилось у него слишком уж патетически, и я закатила глаза. «Мы муж и жена, а ты не пускаешь меня домой». Я предвкушала, как сейчас закрою перед носом Вовке двери и буду наслаждаться тишиной. Замок я сменила в тот же день, как выгнала мужа с Юлечкой. И нового ключа у него, разумеется, не было. Повернула ключ, с удовольствием услышала щелчок и напомнила. «Мы в состоянии развода, Вова. Потому давай без громких слов. Нас не разведут». «Да-да, я это слышала уже сотни раз». Попыталась было открыть дверь, но Вовка прижал её рукой, не позволяя создать даже маленькую щелочку. Сила у него было не в пример больше, и впустую подёргав ручку, я вынуждена была обернуться. Муж был слишком, слишком близко. Нависал надо мной, подавляя своей мощью. Заставлял задыхаться от едкого парфюма и раздражал невозможностью отстраниться. За моей спиной была железная дверь, а впереди Вовка. «Вова, я устала и хочу отдохнуть». Муж подцепил пальцем прядь волос, выбившуюся из моей прически, и низким голосом, который раньше рождал во мне волнение, произнёс. «Давай отдохнём вместе, Лилечка». Я соскучился. «Избавь меня». Я поморщилась. Волнение было и сейчас, но совсем другого толка. Свою скуку ты вполне можешь успокоить у одной из своих любовниц. «Никого нет». Вовка скользнул носом к моему виску. Разумеется, в это поверить было так же невозможно, как в то, что земля плоская. Все бабы в мире сдохли. Все они ничтожны по сравнению с тобой. Я уперлась ладонями Вовкину грудь, но он напирал, и мне казалось, нечем стало дышать. Какое-то время мы молча боролись, муж пытался меня поцеловать, а я уворачивалась и пихалась локтями. Когда сил уже не осталось, я рявкнула. «Хватит!» — Вовка усмехнулся. Лиэль, всего один поцелуй. «Один поцелуй, и что?» — устало спросила я. «Твоя любовница перестанет быть беременной?» «Так это та, о которой я узнала. А сколько их ещё таких?» «Или один поцелуй, и ты вернёшь мне годы, которые я потеряла рядом с тобой?» Вовка удивлённо заморгал и даже напирать перестал, поражённый моими словами. «Потеряла. Мне казалось, у нас счастливая семья». Я громко и искренне расхохоталась. «О, да! Счастье из всех щелей просто!» «Тимур, я уже говорила...» Вовка напрягся, а я похолодела, осознав, чьим именем его назвала. Постаралась продолжить, как ни в чём не бывало, но дураком мой муж был только в тех вопросах, которые его мало интересовали. «Кто такой Тимур?» Даже положение его тела изменилось. Теперь Вовка был похож на хищника, взявшего след. Хотелось бы, конечно, сказать собаку, но это бы стало проявлением неуважения к таким прелестным животным. «О чём ты?» «Кто такой Тимур?» Вовка ударил ладонью по двери. Внушительно, конечно, получилось, а главное — громко. «Больно, наверное», — со злорадством спросила я. «Надеюсь, что да. Ты меня обвиняешь в изменах, а сама кого-то себе уже нашла?» Мне даже обидно стало. Нашёл, что сравнивать. Я его лишь чужим именем назвала, он беременную любовницу привёл. Об этом я не приминула Вовке и сказать. «Но мой муж изменял только мне», О себе нисколько. Ты думала о другом мужчине, хотя была в моих объятиях. Это гораздо хуже. Я никогда о тебе не забывал, даже когда спал с Юлей. «И с другими», — подсказала я, а Вовка глупо повторил. «И с другими». Я действительно сегодня устала, а Вовка задерживал меня всего в нескольких метрах от дивана. Так что мои последующие действия считаю оправданными. Рукой я залепила мужу пощечину, а коленом ударила в пах. Вовка застонал и согнулся, удерживая своё тщательно лелеемое достоинство. А мне теперь уже ничего не мешало открыть дверь. «Ну, Лиля!» — едва смог простонать он. А я, уже закрывая за собой дверь, весело крикнула. «Не доставайся же ты никому!» В квартире я сразу же позвонила Аньке, и она примчалась на подмогу. К сожалению, моей подруге Вовка уже ушёл. Она давно уже мечтала выцарапать ему глаза, но он удачно избегал встречи. Анюта успокоила меня, и, устроившись на кухне, мы принялись обсуждать произошедшее. Почему он пришёл именно сегодня, не могла понять я. Мне казалось, Вовка смирился с разводом и просто затягивал суд из вредности. Надо думать. Анюта выглянула из-за шторки в окно. Может, Татимури узнал? О его появлении в нашем разговоре я тоже рассказала. Глупости. Я поморщилась и, пальцы, обхватила кружку с чаем. Нечего узнавать. Ты своего мужа лучше знаешь, но почему-то мне кажется, что просто так бы он не явился. Анюта подумала немного и вдруг просияла. Что? Что ты придумала? Учись. Подруга подмигнула мне и принялась кому-то звонить. Катюш, привет. Ну что, вы прошли проверку? Ой, да как я тебе помогла, не выдумывай. Нет-нет, ты мне ничего не должна, кроме информации. «А помнишь, я у тебя про девочку одну спрашивала?» Я поняла, что Анюта, полезные знакомства, которые не ограничивались всем нашим городом, занялась поиском информации, а я пока могла отвлечься. Потому вспомнила о том, что помимо мужиков в моей жизни есть ещё и работа, и достала из сумки тетради с сочинениями. Читала и отмечала ошибки на автомате, прислушиваясь к разговору Анюты, хотя не особо этого и хотела. Но сказать честно из того, что слышала, выделить что-то серьёзное было невозможно. «Да ладно!» — единственное, что говорила подруга. А я ёрзала на стуле, не в силах спокойно дождаться вердикта. Когда Анька договорила, я едва сдержалась, чтобы не начать её тормошить. Благо, что томить меня она не стала, а с жаром принялась рассказывать. Ушлая подруга уже давно выяснила, что за Юля забеременела от моего мужа. И если я, пребывая в прострации, не интересовалась ею, то Аня знала о Юле и всё. Фамилию, школу, которую она закончила, кто у неё подруги, где стрижётся, где делает ногти, а главное, где работает. Так как председатели профсоюзов нашего города тесно общаются между собой, Анька чуть ли не создала агентурную сеть. И вот одно из звеньев этой цепочки, помимо совершенно ненужной информации, поведало, что Юля вроде как прогнала своего мужика, от которого забеременела. Причина расставания покрыта мраком. Но агент Таньки по страшному секрету поведал, что этот самый мужик вернулся к своей жене. Разумеется, это было неправдой. Вовка к своей жене вернуться не мог, иначе бы я знала, но выгнать его Юля вполне могла, удручённая подвешенным состоянием затянувшегося развода. «Тогда понятно, почему он опять явился», — кисло заметила я. «Как она ещё продержалась столько времени?» «Не все такие дурочки, как ты». философски заметила Анька, закидывая в рот виноградинку. Я не спорила. Действительно ведь, таких дурочек мало. Тимур забирал Софию из школы и на следующий день. Чтобы не столкнуться с ним, я дождалась, пока разойдётся весь шестой класс, и лишь потом сама вышла на улицу. Моросил дождь и пахло мокрой осенней листвой. Запах напоминал детство. Соблазнял надеть резиновые сапоги и прогуляться по маленьким ещё лужам. Я раскрыла зонт и, медленно разглядывая разлетающиеся от носков ботинок капли, пошла по дорожке. Думала о домашнем задании, о конкурсе сочинений для девятого класса и совсем немного о Тимуре. Когда я услышала детский окрик лилия Викторовна, то вздрогнула от неожиданности и едва не уронила зонтик, получив им по макушке. Что случилось? Я завертелась по сторонам и едва не заматерилась, когда увидела, что ко мне бежит сестра Тимура. Я думала, ты уже дома. Абсолютная правда, я действительно думала о девочке. Нет, брат сказал, что дождь идёт, надо вас довести Какой у тебя внимательный брат, процедила я. Иди под зонтик. Софья прижалась ко мне, и вот так в обнимку мы дошли до машины. Мне кажется, я дрожала, но спроси о причине дрожи девочка, спихнула бы всё на холод. Возможно, нужно было отказаться от поездки, но я села в машину, аргументируя самой себе, что холодно, мокро, да и устала слишком. А ещё... Но в этом я себе боялась признаться. Очень хотелось побыть рядом с Тимуром. Потому я поборолась с зонтиком и села на заднее сиденье рядом с Софьей. В салоне пахло Тимуром и кожей. Я, осторожно стараясь сделать это незаметно, глубоко вдохнула запах и мысленно улыбнулась. Настроение повысилось на один градус. А когда я подняла взгляд и заметила, что Тимур смотрит на меня в зеркало заднего вида, чуть не завизжала от радости. Чтобы скрыть волнение, тихо поздоровалась и принялась поправлять на коленях платье. «Лилия Викторовна», — Софья хитро посмотрела на меня, «а Тимур про вас спрашивал, но я сразу сказала, что вы замужем». Если я и сомневалась в источнике, который донёс Тимуру о моём замужестве, то теперь точно стало известно, кого следует благодарить. Так что я тяжело вздохнула и спросила. «А ты-то откуда знаешь?» «Мы у вас спрашивали в прошлом году». заявила ребёнок. Я и думать об этом вопросе забыла. А Софья до сих пор помнит. Умная зар... девочка. «А кольцо вы не носите, почему?» «Софья, прекрати». Я видела, что Тимур нахмурился, и девочка мигом замолкла, как и я. Тишина в машине продлилась ровно до того момента, как мы высадили Софью. И Тимур развернулся, чтобы вести меня домой. Ярвана вздохнула и призвала себя быть спокойнее. С самого начала поездки я испытывала дикое, граничащее с паникой волнение, задерживала дыхание и отворачивалась каждый раз, как ловила мужской взгляд в зеркале. А это часто. В какой-то момент я даже запереживала, что мы попадём в аварию. Может быть, пересядешь вперёд? Я представила, как это будет выглядеть. Бросилась по первому зову в дождь пересаживаться поближе к нему и отказалась. Хотя было соблазнительно случайно дотронуться до его руки, да и посмотреть прямо, а не в зеркало заднего вида. Но эти мысли разозлили меня, и я заставила себя смотреть в окно. Бабулек подъезда дождь не страшил, но заставил освободить скамейку. Они столпились на крыльце под козырьком, чтобы обсудить последние сплетни, и, разумеется, с удовольствием стали свидетелями моего прибытия на неизвестном автомобиле. Не удивлюсь, если они тут проводят время в рамках какой-нибудь шпионской программы. чтобы следить за всеми «проститутками» во дворе и докладывать налоговое о необоснованном обогащении. Я вышла из машины и под любопытными взглядами вдруг почувствовала прилив необъяснимой ярости. Настолько меня измучили их шепотки и обсуждения, что я резко развернулась, обошла машину, не позволяя Тимуру отъехать, и открыла водительскую дверь. Что происходит? Не говоря ни слова, я наклонилась и впилась в губы Тимура поцелуем. Чуть не замурлыкала от удовольствия, которое растеклось сладостью по каждой клеточке моего тела. Его губы прикасались к моим, и он отвечал, отвечал. Даже признайся он мне в любви, это не произвело бы на меня сейчас большего впечатления. Как будто он признавал меня, прощал. Я не обращала внимания на то, что не очень удобно застыло, что вообще-то идёт дождь. Мысли приходили и уходили, растворяясь в прикосновениях, которые были гораздо важнее. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, я вспомнила, что у нас вообще-то есть зрители. И зрители эти вполне уже могут приближаться к инфаркту от такого зрелища. Я улыбнулась и выровнялась, закусив губу. Мне следует подняться. Он сам едва сдерживал улыбку. Глаза его смеялись, и мне показалось, что он понял, для кого я затеяла представление. Но вот я не знала, чем это представление обернётся. Для меня. Надеюсь, и для него. В другой раз. Когда я подошла, бабульки захлопнули рты, но лишь для того, чтобы процедить ядовитое. А если муж узнает бесстыжие? Ещё учительница. И куда делись их льстивые улыбки? Как только я лишилась штанов в квартире, так сразу потеряла весь приличный облик. Я поравнялась с бабульками, и, глядя прямо в глаза бабе Тае, её предательство было обиднее всего, ведь про измены Вовке она точно знала, сказала. «Вы моему мужу передайте, что у меня каждую ночь новый мужчина, и мы шумим и в стены стучим. И каждый день меня довозят на разных автомобилях. В общем, расскажите, пожалуйста, с подробностями, как вы умеете. Какая я гулящая? Может, хоть развод даст?» Я обошла обомлевших бабулек по кругу и уже в подъезде громко и злорадно расхохоталась. Когда вечером раздался стук в дверь, я совершенно не удивилась. Была уверена, что это Вовка примчался, чтобы подписать все документы на развод. Дверь отворила с улыбкой и с предвкушением скорейшего освобождения. Но на пороге вместо бывшего мужа обнаружила его крайнюю, но не последнюю любовницу — Юлию.